Подойдя в кафе к Лукутину, Рихтер не думал о наставлениях полковника. Он растрогался, вспомнив давние времена, говорил непринужденно, шутил, каким он был в молодости, горячим и наивным. В Кузнецке он сказал этому русскому, что хочет стать коммунистом, а Лукутин тогда признался, что он беспартийный. И вдруг Рихтер осенило. Вот кто может помочь. Судьба пришла ему на выручку, он услышит мнение русской оппозиции, утрет нос и журналистам, и наемным информаторам. Желая расположить к себе собеседника, Рихтер стал рассказывать, как он сомневался в торжестве нацистов. Он увлекся и на минуту позабыл, о своем намерении что-то выведать. Человеку, привыкшему самостоятельно думать, у нас нелегко. Все подается в готовом виде истины, линии поведения, даже фантазии. Я долго не верил им, критиковал решительно все, а теперь нужно иметь мужество признать свои ошибки. Я не скажу, что я всегда был неправ, но я перегибал. У нас многие смеялись, когда Геринг сказал, что пушки лучше сливочного масла, а ведь если у нас теперь бутерброды с маслом, то помогли пушки. Германия была обижена в Версале, вы это сами знаете. Какая-то жалкая Голландия жила во сто раз лучше, теперь происходит исправление исторической несправедливости. Но я не скрою, отдельные детали мне не по вкусу. Конечно, евреи — это опухоль, но то, что делается в Польше, может быть, я отстал, я этого не могу принять, и все-таки это мелочи. Рождается новая Европа, вы не можете себе представить, как я рад, что мы не воюем против вас. Есть отличия в идеологии, но враг у нас тот же Вы тоже не цепляетесь за прошлое, а многое... Не обижайтесь, я говорю это, потому что уважаю вас. Я знаю, что вы думаете самостоятельно, многое у вас устарело. Возьмите хотя бы интернационализм. Он остановился. Говорю только я, так я ничего не узнаю. Почему вы молчите, господин Лукутин? Слушал вас, ведь это в первый раз я встречаю живого фашиста, интересно. Какой же я фашист? Фашисты это итальянцы, у нас их, кстати, презирают. А если вы думаете, что я нацист, вы ошибаетесь. Я расскажу с ними в ряде вопросов. Вы можете со мной говорить откровенно, я не тупица штурмовик. Что вы думаете о нашем сближении? Внешняя политика дело сложное. А лично я фашизм... Простите, я привык к этому термину. Лично я фашизм ненавижу. Это нужно выжечь, не то все погибнет. Простите, я тороплюсь. Он расплатился и, не подав Рихтеру руки, вышел. Может быть, я говорил слишком резко, но ведь я не дипломат, хорош. Еще пробует сохранять достоинство. Придется с ними воевать, и жестокая будет война. Гитлер их выдрессировал. Такой Рихтер прежде что-то думал, а теперь он от всего освободился, от мыслей, от совести, от простой порядочности. Ай-яй-яй, а еще страна философов. Он шел по улице Горького. Высокие дома четко выделялись на небе вечера. Эти дома ему не нравились, но сейчас он почувствовал к ним нежность, как будто и на них замахнулся убийца с глазами рассеянного мечтателя. Нужно жить, — говорил себе Лукутин, — хотя бы для того, чтобы не пустить сюда этого Рихтера. Встретив на заседании Сергея, он вспомнил спор с Бельчевым. Ему захотелось рассказать про встречу в кафе, но он не рассказал. Только, прощаясь с Сергеем, крепко пожал его руку. И к нему он почувствовал нежность, как к домам, к городу к проектам новых заводов, к этой суровой, ясной и все же горячей, путанной, страстной жизни. Глава восьмая Вскоре после разговора с Лукутиным Рихтер покинул Москву. Увидев гильду, он растерялся. «Как эта женщина может хорошеть?» Он впился в нее глазами и, сделанный развязанностью, сказал, «В Москве много красивых девушек». Она равнодушно ответила, «Да». Он подумал, увлечена другим, и никогда он не узнает, что в сердце этой женщины. Гильда стал расспрашивать, что он видел. Город очень изменился, они много настроили, строили, одеты плохо, еды много, я съедал по пяти пирожных, люди довольно веселые, самые страшные размеры. Уж до Москвы далеко, а я вспоминаю, как ехал в Сибирь, и столько народу кишит на улицах. Ты знаешь, Гильда, все-таки неуютно от мысли, что это существует. Фюреру виднее, но с человеческой точки зрения лучше опереться на Запад, ведь Францию или Англию нельзя колонизировать, это понимают даже сопляки из Гитлера Югент, а Россия — пустое место». «Я там встретил одного знакомого, не коммунист, образованный человек, хорошо говорит по-немецки, рассуждает. Так говорили наши коммунисты до 33 третьего. Русские неплохие люди, но они нуждаются в руководстве». Мы должны им дать не только фельдмаршалов мысли, правителей, ученых, но и духовных фельдфебелей, народного учителя, фельдшера, даже полицейского на перекрестке. Они абсолютно не умеют переходить улицу. Это колоссальная задача, но без этого немыслима новая Европа. Курт, я ничего не понимаю. Неужели мы будем воевать с русскими? Это безумие, сколько же можно воевать? Войны в обычном смысле слова быть не может. Мне сказал один авторитетный человек, это будет мирное или полумирное проникновение. Я сам не понимаю, что он хотел этим сказать. Вероятно, русские сдадутся еще быстрее, чем французы. По-моему, трудности встанут потом. Освоить такую страну. Я тебе рассказал про этого знакомого из Кузнецка. Может быть, он разыгрывал непримиримого, потому что боится ГПУ. А когда сила окажется на нашей стороне, перекинется, не знаю, во всяком случае, предстоят исторические события, это в воздухе. Он пошел прогуляться. Берлин восхитил его своей четкостью. Длинные прямые улицы с одинаковыми домами. Он подумал, в этом отсутствии фантазии самая прекрасная фантастика. В Тиргартене играли дети, статуи нежились на солнце последних теплых дней, старики медленно курили бледные сигары, было много военных. В том, как они властно прижимали к себе девушек, чувствовалось, это победители. Рихтер прислушался к разговорам. Франц пишет, что у них все готово для десанта. «В Фильмерсдорфе пять комнат и большая ванная». С понедельника выдают голландской сыры, знаете, настоящие оттуда. Шмидт говорит, что все кончится к первому мая. Рихтер радовался. Какое спокойствие. Сейчас лондонцы трясутся. Куда запрятаться? В метро, в щель. А здесь уверенность, сознание своей силы стоит привести Лукутина. В этот сад, к этим статуям, к этим детям. И он поймет, что никогда его мужики не выстоят перед такой организацией. В Россию приятно съездить, жить там нельзя. Роберт хорошо сказал. Это полярная Африка. Почему Роберт приходил два раза к гильде? С чертежами он мог подождать. Может быть, это он увлек гильду, сумасшедшая женщина. Рихтер вдруг поглядел на себя со стороны и усмехнулся. Отелло. Но что поделаешь, такая у него натура. На людях он себя сдерживает, а Гильда знает, какой он бешеный. Вот тайна немецкого характера, вечный динамизм. Французы рассуждают, англичане дельцы, русские фантазеры, а мы... Несемся, мы — это движение. Фюрер понял немецкую сущность, он дал нам цель. Теперь мы соединяем душевный динамит с замечательной организацией. Почему я так боялся бури? Даже гильду пугал. Пусть боятся другие. Нам нечего бояться. Буря — это мы.